В крестовой, маленькой комнатке рядом со спальней, стены уставлены были сплошь старинными иконами в золотых и серебряных, усыпанных дорогими камнями окладах, наследием царя Алексея Михайловича. Ни один луч дневного света не проникал сюда, в вечном сумраке теплились неугасимые лампады. Царевич стал на колени перед аналоем, на котором лежала Евангелие. Отец Яков, облаченный в ризы, торжественный, как будто весь преобразившийся, лицо у него было вблизи самое простое, мужицкое, несколько отяжелевшее, обрюзгшее от старости, но издали все еще благообразное, напоминавшее лик Христа на древних иконах, держал крест и говорил «Все чада Христос невидимо стоит, приемля исповедание Твое. Не усрамися, не же убойся, и да не скрыешь, что от меня. Но не обинуя сердцы, вся елика содеял еси, да приемлеши оставление от Господа нашего Иисуса Христа». И по мере того, как, называя грехи один за другим по чину исповеди, духовный отец спрашивал и, кающийся, отвечал, ему становилось все легче и легче, словно кто-то сильный снимал с души его бремя за бременем, кто-то легкий, легкими перстами прикасался к язвам совести, и они исцелялись. Сладко ему было и страшно. Сердце горело, как будто не отец Яков стоял перед ним, а сам Христос. Рцы мечада, не убил ли еси человека волею или неволю. Это был тот вопрос, которого ждал и боялся царевич. Греши ночи, пролепетал он чуть слышно, ни делом, ни словом, но помышлением. «Я отцу моему!» И опять, когда Давич остановился словно сам испугавшись того, что хотел сказать. Но всевидящий взор проникал в самую тайную глубину его сердца. От этого взора нельзя было скрыть ничего. С усилием, дрожая и бледнее, обливаясь холодным потом, он кончил. «Когда батюшка был болен, я ему смерти желал». И весь сжался, съежился, опустил голову, закрыл глаза — чтобы не видеть того, кто стоял перед ним, замер от ужаса, как будто ждал, что раздастся слово, подобное грому небесному. Последнее осуждение или оправдание, как на страшном суде. И вдруг знакомый, обыкновенный человеческий голос отца Якова произнес «Бог тебя простит, чадо!» Мы все ему желаем смерти. Царевич поднял голову, открыл глаза и увидел тоже знакомое, обыкновенное, человеческое, совсем не страшное лицо, тонкие морщинки около добрых и немного хитрых карих глаз, бородавку с тремя волосками на круглой пухлой щеке, рыжеватую с проседью бороду, ту самую, за которую некогда он таскал батьку пьяный во время драки, Поп как поп. Ничего и никого не было за ним, но если бы в самом деле разразился над царевичем гром, он бы, кажется, был меньше поражен, чем этими простыми словами «Бог тебя простит, мы и все ему желаем смерти».